35. Над сеной в первых лучах рассвета поднимался туман. Я сосредоточил внимание на том, чтобы идти спокойно и глубоко дышать. Прошел мимо рыбаков и ранних торговцев, которые уже раскладывали сувениры для продажи туристам. Я шел, опустив голову. Картина была у меня под курткой, и я крепко прижимал ее к груди. По щекам моим текли жгучие слезы. И все-таки я сделал это — Украл самую знаменитую картину в мире во имя своего сына. Вернувшись домой, я поговорил с Симоной. Сказал ей, что я принес ей картину, как и обещал. Я завернул картину в один из ее платков и положил в сундук, в котором заранее оборудовал двойное дно. Потом прикрыл сундук тканью и поставил сверху вазу, так, чтобы со стороны он казался обычным столом. Затем я стал ждать. Прошел день, потом еще один... Я просматривал газеты, но нигде не упоминалось об этой краже. «Не может этого быть», — думал я. Мне начало казаться, что кража мне приснилась. Я не раз открывал сундук, чтобы убедиться, что картина действительно у меня. Прошёл еще один день, все было тихо. Я метался из угла в угол, я пил, я не мог ни есть, ни спать. Через несколько дней эта история, наконец, всплыла. Заголовки всех газет кричали «Знаменитая Монна Лиза украдена!» Я покупал все газеты и читал все до последнего слова. Мне нужно было знать, что им известно. Зацепок у них не было. Лувр на неделю закрыли. 60 полицейских прочесали каждый дюйм на его 49 девяти акрах. Они ничего не нашли. Только стекло и раму, которую я оставил на лестнице. Границы Франции были перекрыты... Все корабли и поезда на въезде и выезде из страны обыскивались. Должен признаться, мне было приятно думать, что картина лежит в сундуке всего лишь в паре километров от того места, где она висела раньше. Прочитав, что парижане скорбят по этой картине, как по любимому человеку, я пошел постоять среди этих глупых плакальщиков, которые оставляли ей цветы и записки. Я видел, как люди плачут, и я тоже плакал, но не по картине». Когда Лувр вновь открылся, там собрались тысячи людей, чтобы увидеть пустое место на стене, где когда-то висела Монна Лиза. Были объявлены награды. Лувр обещал 25 тысяч франков. Одна из газет предлагала 5 тысяч долларов, другая — 40 тысяч. У меня возникло искушение вернуть картину и самому получить награду. Потом я прочел, что всех сотрудников Лувра допрашивают — Я знал, что в конце концов они доберутся до меня. Так оно и вышло. Пришли четверо. Инспектор по фамилии Лапен. Его толстый помощник и два жандарма. Они обыскали каждый дюйм моей квартиры. Все, кроме сундука. Лапен усадил меня за стол. За тот самый сундук, замаскированный под стол. И стал спрашивать, почему Тиккола меня уволил. Я рассказал ему о болезни Симоны. Как я остался дома, чтобы заботиться о ней. Как Тиккола не пожалел нас». Я расплакался. И это не было притворством. Я сказал, что Лапен может спросить любого в Лувре, хорошо ли я поработал. Кто угодно. Только не Тикола. Лапен спросил, чем я зарабатывал на жизнь после того, как меня уволили. Я сказал ему, что жил на сбережении с прежней зарплаты. Он бросил на меня подозрительный взгляд. Но как он мог доказать обратное? Он спросил, зачем я приехал во Францию и чем занимался до этого. Он детально расспрашивал о моих обязанностях в Лувре, особенно о моей работе с Монной Лизой. «Я принялся обстоятельно рассказывать, как готовил деревянные детали футляра, как я резал стекло и собирал все воедино, как я подготовил стены для креплений. Я объяснял все в мельчайших подробностях. Закончив, начинал сначала». Через какое-то время глаза инспектора начали стекленеть и опускаться. Именно так, как я и надеялся. Я знал, что Лапен подозревает меня, но на меня снизошло какое-то спокойствие. Оно улетучилось, когда он вдруг сказал мне, что на раме, оставленной на лестничной клетке, был обнаружен отпечаток пальца. Как и у каждого сотрудника Лувра, у меня брали отпечатки пальцев при приеме на работу, и я помнил об этом. Лапен намазал мою руку чернилами и сделал новые отпечатки на удача была на моей стороне. В картотеке музея хранились отпечатки только правой руки каждого сотрудника, а на раме остался отпечаток большого пальца левой руки. И они не совпали. Лапен заставил меня подписать заявление о невиновности. Он положил этот документ передо мной на ту самую скатерть, которой был покрыт сундук. Я подписывал бумагу, представляя себе картину, что лежало лишь несколькими дюймами ниже. Полиция уже собиралась уходить, когда мне в голову пришла одна идея. Я спросил у инспектора, не знает ли он поэта Гийома Аполлинера. Я сказал, что восхищаюсь этим человеком, а сам вспоминал при этом, как жестоко он отозвался о моих картинах. Я рассказал Лапену, что только что прочитал колонку Аполлинера в «Ля Тразжон», где тот призывал сжечь лувр. Он, конечно же, пошутил, поспешно добавил я. Я не хотел, чтобы Лапен подумал, что я пытаюсь бросить подозрения на поэта. Хотя именно этим я, конечно, и занимался. Я прибавил, что Аполлинер, возможно, продал несколько скульптур художнику Пабло Пикассо. И вполне возможно, что эти скульптуры были взяты из Лувра. Я сказал все это как бы без особой цели, между прочим. Глаза Лапена расширились. Он спросил, откуда у меня эта информация. Я ответил, что не хочу доставлять никому неприятностей. Дождавшись того, что Лапен начал требовать, чтобы я выложил ему все, я рассказал, что видел эти предметы в студии Пикассо. Лапен сразу же заторопился на выход. Вскоре после этого я узнал, что Аполлинер и Пикассо были арестованы. Я представлял себе этого высокомерного поэта и самодовольного маленького испанца, потеющих на допросе в полиции, и мне было приятно. И когда я услышал, что Тикола и директор Лувра уволены, Я тоже получил удовольствие. Шли дни, а я все ждал. Ждал вестей от Вальфьярно. Ждал начала следующей части плана.